Глава 32. После ланча Лила Джослин отправилась в солдатскую столовую, где работала добровольной помощницей. Пэллом Тренд, проводив ее, вернулся обратно в комнату. «Не возражаете, если я побуду еще минутку-другую?» «Нет», — ответила Линдл, сама не зная, говорит правду или нет. Она хотела побыть одна и боялась этого. Ей хотелось скорбеть по Анне, которая умерла, но она не понимала, насколько искренне может скорбеть. В одиночестве она могла бы погрузиться в воспоминания о старых временах, когда Анна была одной из тех, кого она любила больше всех на свете. Теплое чувство печалило, наполняло ее какой-то странной радостью, растопляя холодное ощущение шока. Да, она должна побыть одна. Она подняла глаза на поломатрента, и он увидел, что в них блестят слезы. «Вам надо отдохнуть», — быстро сказал он. «Вы ведь не станете выходить на улицу или что-то предпринимать. Я уверен, что вам следует отдохнуть». «Да, я отдохну», — сказала она, а затем прибавила. «Как жаль, что мы так мало знаем. Лила не знает, с кем говорила по телефону, а тот человек сказал только то, что Анна умерла». «Как вы думаете, это был несчастный случай? Я пила у нее чай позавчера. Тогда с ней было все в полном порядке». Она говорила, не отводя глаз от собеседника. Слезы блестели в ее глазах, и во всем облике было что-то очень жалобное. «Моя дорогая, мне жаль!» – произнес Трент. «Это было потрясением. Хотите, я пойду и все выясню? Тут всего пять минут ходьбы». «Я не знаю». «Нет, Филиппу это может не понравиться». Она подняла руку и откинула назад волосы. «Вы очень добры». Он покачал головой. «Мне ведь, знаете ли, не потребуется подниматься в квартиру. Если Джослин там, он не захочет, чтобы ему докучали. Я мог бы спросить ну, привратника. Но нет, так не пойдет». «Не пойдет», — согласилась Линдл. «Я позвоню». Мы же родственники, мы имеем право знать. Филипп не станет возражать. Трубку снял сержант Эббот. Но ей это было неизвестно. Для нее это был просто голос. Такой голос, который мог бы принадлежать любому из друзей Филиппа. Он сказал. Одну минутку, мисс Армитедж. А она услышала его удаляющиеся шаги, затем мужские голоса и приближающиеся шаги. «Вы говорите из квартиры миссис Джослин?» «Да. Ее самой нет дома. Не могли бы вы сказать мне, что случилось с Анной?» «Мы ничего не знаем. Это ужасно!» Фрэнк Эббот цинично отметил про себя, что знать может быть гораздо ужаснее. «Вы знаете, что она мертва?» – спросил он. «Да». «Вам это сказал сэр Филип Джослин?» «Да, но не сказал, что произошло. Прошу вас!» Боюсь, вы должны приготовиться к потрясению. Она была найдена застреленной. О! — это прозвучало как долгий, мягкий выдох. Она застрелилась? Нет, кто-то ее застрелил. Кто? Мы не знаем. — Кто вы? — удивленно спросила Линдл. — Сержант уголовной полиции Эбботт. Сейчас здесь распоряжается полиция. Она помолчала. А Филипп там? Нет, он еще не вернулся. О, Опять прошелестела она. Потом положила трубку и обернулась к Пеллому Тренту. В лице ее не было ни кровинки. Пелла? Я знаю, я слышал, что он сказал. Это ужасно. Пройдите вот сюда, присядьте. Она позволила ему усадить себя в кресло, откинувшись назад, и, помолчав, прибавила. «Ужасно для Филиппа! Ужасно для нее, бедная Анна!» Голос ее сник, тело сотрясалось сильная дрожь. Некоторое время Трент, нахмурившись, сочувственно смотрел на нее, потом отошел в дальний конец комнаты. Но внезапно она почувствовала странное облегчение – У нее было желание заползти в какое-нибудь темное место и побыть там, в одиночестве. Но она не могла этого сделать. За ощущением шока она не забывала о Филиппе. То, что она делает и то, что сейчас говорит, будет иметь значение для Филиппа. Она чувствовала страх за него и огромное стремление помочь. Она старалась собраться с мыслями, уяснить для себя, что происходит. Это так поглотило ее, что она не заметила возвращения Пэллома Трента, пока не услышала его голос. «Лин, с вами все в порядке?» «Все в порядке?» Ее голос звучал рассеянно. Она возвращалась откуда-то издалека. Он взял стул, придвинул поближе к ней и сел. Линдал, послушайте, пожалуйста, мне очень не хочется вас тревожить, но сейчас вам нельзя оставаться одной. Если это убийство, полиция может быть здесь каждую минуту». Весьма неудачно, что Лила упомянула, как Джоссен вошел сюда и сказал то, что сказал. «И ведь она сообщила полиции, что он обратился именно к вам». «Они захотят знать, почему он приходил сюда, почему сказал именно вам, что его жена мертва, почему поспешно вышел, как только обнаружил, что мы с Лилой тоже здесь». Я обязан сказать вам, что в криминальных случаях такого рода муж или жена всегда под подозрением. По самой меньшей мере пойдут разговоры. Произойдет огласка. Вы должны держаться в стороне от этого ради Джослина и ради себя. Когда это убийство добавится ко всем разговорам о возвращении Анны Джослин, ну что сказать, моя дорогая, вы сами видите. Если полицейские вобьют себе в голову, что Филипп Джослин любит вас или что между вами что-то есть, это будет, вероятно, самое катастрофичное, что только может случиться для него. Вам действительно надо быть очень осторожны. Филипп и Анна Джослин были вашими кузенами, и вы очень любили их обоих. Вот линия, которой вы должны держаться. Вы были подружкой невесты, не забудьте это упомянуть, и, о, моя дорогая... Не смотрите на полицейских так, как вы сейчас смотрите на меня. Нет, не буду. Простите. Он старался подбодрить ее. Все будет хорошо. Говорите только то, что обязаны сказать, и ни слова больше. Не говорите ничего никому. Ничего ни с кем не обсуждайте. Я ваш адвокат, вы знаете. И это благоразумный совет юриста. И еще одно. Только, боюсь, вам это не понравится. Не надо вам видеться с Жослиным. А если уж увидитесь, ничего не обсуждайте с ним». Глаза ее потемнели, она опустила ресницы. Он почувствовал, что она уходит в себя, сопротивляется, и сосредоточил все свои силы на том, чтобы убедить ее. «Вы не представляете, что означает быть замешанным в таком деле, как это». Вы не знаете, с чем столкнулись. Вы не представляете, какой вред можете нанести одним словом. Вас будут допрашивать. Вы должны помнить, что надо только отвечать на их вопросы, говорить «да» или «нет», и не отклоняться от этой линии. Вы думаете, я могу сказать что-либо, что повредит Филиппу? Не вам судить об этом. Вы можете не знать, что ему повредит. Вам лучше держаться от этого подальше. Не разрешайте ему ничего говорить вам. Чем меньше вы будете знать, тем лучше. Он говорил вроде бы тихим, в то же время напряженным голосом, почти шепотом. Потом голос смягчился и стал громче. Ну вот это все. Просто будьте благоразумны, помалкивайте, и все будет в полном порядке. Джослину следует немедленно связаться с Кодрингтоном. Возможно, он уже это сделал. «Если он позвонит вам или опять придет сюда, просто отправьте его обратно, и помните ни одного лишнего слова». Она с усилием открыла глаза и сказала, «Благодарю вас, Пэллом. Не могли бы вы сейчас уйти? Боюсь, я больше не в состоянии говорить об этом». «Придерживайтесь своей линии, — повторил он, — и все будет в полном порядке, и не тревожьтесь. Я не хотел напугать вас в отношении Джослина». Если он был в военном министерстве, у него, вероятно, есть абсолютно твердое альби. Что нам действительно необходимо, так это не поднимать никаких вопросов, связанных с установлением личности Анны Джослин, и не дать прессе ухватиться за это или еще за что-нибудь скандальное. И он ушел. Линдл долгое время сидела очень прямо, крепко сцепив руки на коленях, с бледным, окаменелым лицом. и сосредоточенным взглядом, а потом поднялась, подошла к телефону и набрала номер Дженнис Олбини.